Рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру, строго секретно, только для личной передачи, в одном экземпляре. Рейхсфюрер, вчера ночью я приступил к практическому осуществлению операции «Истина». Этому предшествовало предварительное ознакомление с ландшафтом, дорогами, с рельефом местности. Я считал, что неосмотрительно наводить более подробные справки о шоферах, которые будут перевозить архив Рейхслейтера Бормана, или о предполагаемом маршруте. Это может вызвать известную настороженность охраны. Я задумал проведение акции по возможности бесшумно. Однако события вчерашней ночи не позволили мне осуществить бесшумный вариант. После того, как мои люди, одетые в штатское, развернули посередине шоссе грузовик, колонна, перевозившая архив Фрейхсляйтера, не останавливаясь, открыла стрельбу по грузовику и по трём моим людям, не спрашивая, что это за люди, не проверяя документов. Первая машина охраны партийного архива наскочила на наш грузовик и опрокинула его в кювет. Дорога оказалась свободной. Пять человек из первой машины прикрытия перескочили в следующий автомобиль, и колонна двинулась дальше. Я понял, что в каждом грузовике следует по крайней мере пять или шесть человек, вооруженных автоматами. Это, как выяснилось, впоследствии не солдаты и не офицеры. Это функционеры из канцелярии НСДАП, мобилизованные в ночь перед эвакуацией архива. Им был дан личный приказ Бормана стрелять в каждого, независимо от звания, кто приблизится к машинам ближе, чем на 20 метров. Я понял, что следует изменить тактику и отдал приказ расчленить колонну. Одной части своих людей я приказал следовать по параллельной дороге до пересечения шоссе с железнодорожной линией. Дежурный там был изолирован, его место занял мой доверенный человек, который должен был преградить путь, опустив шлагбаум. Я же с остальными людьми разбив колонну надвое, для этого пришлось поджечь фауст-патроном грузовик, следовавший шестым подсчёту от головной машины, остался на месте. К сожалению, нам пришлось пустить вход оружия. Каждый грузовик отстреливался до последнего патрона, невзирая на то, что мы предложили вступить в переговоры. Первые грузовики подошли к переезду в одно время с нашими машинами, но там уже стояло 10 танков из резерва 24 корпуса, которые взяли на себя охрану грузовиков Рейкслейтера. Наши люди были вынуждены отступить. Те грузовики, которые мы отбили, были сожжены, а все мешки и цинковые ящики, захваченные нами, перегружены в бронетранспортеры и отвезены на аэродром. Шоферы, доводившие бронетранспортеры до аэродрома, были ликвидированы нашей ударной группой. Хайль Гитлер, Ваш Скорцени. На конспиративную квартиру пришел Рольф с двумя своими помощниками. Он был слегка навеселее, поэтому все время пересыпал свою речь французскими словами. Меллер сказал ему, что Кальтенбруннер дал согласие на то, чтобы именно он, Рольф, работал с русской в то время, когда Штирлиц отсутствует. Шелленберг отправил Штирлица на задание. Рольф в это время будет работать на контрасте. После злого следователи арестованные особенно тянутся к доброму. Штирлиц добрый, а? И Кальтенбруннер, засмеявшись, предложил Мюллеру сигарету. Мюллер закурил, и какое-то мгновение раздумывал. Мюллера устраивало, что разговор Бормана с кем-то из работников РСХА был известен Гиммлеру и прошел мимо Кальтенбруннера. Эта вилка создавала для него возможность маневрировать между двумя силами. Поэтому он, естественно, никак не посвящал Гиммлера в суть подозрений Кальтенбруннера по поводу Штирлица. В свою очередь, Кальтенбруннер ничего не знал о таинственном разговоре с Борманом, который Гиммлер оценил как предательство и донос. «Вы хотите, чтобы я посмотрел, как Штирлиц будет работать с радисткой?» — спросил Мюллер. «Зачем?» — удивился Кальтенбруннер. «Зачем вам смотреть? По-моему, он достаточно ловкий человек именно в вопросах радиоигры». «Неужели он забыл свои слова?» — удивился Мюллер. Или он что-то готовит под меня? Стоит ли напоминать ему? Или это делать нецелесообразно? Проклятая контора, в которой надо хитрить. И вместо того, чтобы обманывать чужих, приходится дурачить своего. Рольфу дать самостоятельную партитуру в работе с русской пианисткой? С пианисткой? Нет, пусть Рольф контактирует со Штирлицем. Цель должна быть одна а способы достижения могут быть разными». «Тоже верно. Как успехи у дешифровальщиков?» «Там очень мудрёный шифр. Потрясите русскую. Я не верю, что она не знает шифры резидента». «Штирлиц ведёт с ней работу своими методами». «Штирлица пока нет. Пусть пока её потрясёт Рольф». «Своим способом?» Кальтенбрунер хотел что-то ответить, но на столе зазвонил телефон из бункера фюрера. Гитлер приглашал Кальтенбруннера на совещание. При самом первом осмотре захватенных архивов Бормана не было найдено ни одного документа, проливавшего свет на пути, по которым партия переводила свои деньги в иностранные банки. Видимо, эти бумаги либо уже были эвакуированы, либо Борман хранил в своей феноменальной памяти банковские шифры и фамилии своих финансовых агентов, которые могли ему понадобиться в первый день мира. Либо, наконец, и это было самое обидное, документы остались в первых машинах, которым удалось прорваться сквозь кордон Скорцени и соединиться с танками армии. Однако в тех архивах, которые были захвачены людьми Скорцени, содержались документы в высшей мере любопытные. В частности, там находилось письмо Штирлица Борману, хотя и не подписанное, но свидетельствовавшее о том, что в недрах СД зреет измена. Гиммлер показал эту бумагу Шелленбергу и попросил его провести расследование. Шелленберг обещал выполнить поручение Рейхсфюрера, прекрасно отдавая себе отчет в том, что поручение это невыполнимо. Однако наличие этого документа натолкнуло его на мысль, что в архиве Бормана есть более серьезные материалы, которые позволят заново перепроверить своих сотрудников выяснив, не работали ли они одновременно на Бормана, а если и работали, то начиная с какого времени, над какими вопросами, против кого конкретно. Шелленберг не боялся узнать, что его сотрудники работали на двух хозяев. Ему было важно составить себе картину того, что Борман знал о его святая святых, о его поисках мира. Несколько сотрудников Шелленберга были посажены за эту работу. Почти каждый час он осведомлялся о новостях. Ему неизменно отвечали, пока ничего интересного.